Четыре лорда — Дарси Чичестер, Сент-Джон Блетсо и два нормандских имени — Маунжуа и Маунтигль. Король стремился захватить всю власть. Перы урезывают ее. Преемственность власти в значительной мере обусловливает ее неподкупность. Этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете бароны осмеливаются бунтовать. Это вызывает дархемские казни.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 Он сделал герцогом своего фаворита Вильерса, величавшего его ваше свинство. Герцог-феодал превращается в герцога придворного Со временем их развелось несчетное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам, Барбари Саунгемптон и луизи Керуэлл. При Ане насчитывается 25 герцогов, из них три иностранца — Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрости Якова Первого? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. Она негодует на Якова Первого, негодует и на Карла Первого, который, кстати говоря, быть может, отчасти повинен смерти своего отца, так же, как Мария Медичи, быть может, в смерти своего мужа. Между Карлом Первым и палатой лордов происходит разрыв.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 Революция созывает его в Лондоне. в 43 пэра принимают сторону короля, 22 — сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготавляют почву для Билля о правах, первоначального наброска Декларации прав человека. Из глубины грядущего французской революции бросает бледную тень на революцию английскую. Такова польза от сословия пэров. Пускай невольная и дорого стоившая народу,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 Это они сделали из аристократии стену, которая с одной стороны сдерживала точно плотиной королевскую волю, с другой защищала народ. Своё высокомерие по отношению к народу они искупают дерзостью по отношению к королю. Граф Саймон Лестер сказал в лицо Генриху Третьему «Король, ты солгал!» Лорды навязывают короне ряд ограничений, они задевают чувствительное место короля — охоту».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 Лорды лишили престола Иоанна Безземельного, свергли Эдуарда Второго, удалили Ричарда Второго, сломили Генриха Шестого и сделали возможным появление Кромвеля. Какой Людовик Четырнадцатый таился в Карле Втором? Но Кромвель помешал ему развернуться. Кстати, упомянем мимоходом об одном обстоятельстве, на которое не обратил внимания ни один историк. А именно Кромвель сам домогался перства — В этих целях он женился на Елизавете Борчер, родственнице и наследнице лорда Борчера, перство которого угасло в 1471 году, и другого Борчера, лорда Рапсарта, род которого угас в 1429 году. Стараясь не отстать от событий, развивавшихся со страшной быстротой, Кромвель, однако, нашел, что проще прийти к власти, убрав короля, чем домогаясь от него перства.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 Именно она в конце 17-го столетия, десятым актом 1694 -го года, лишила местечка Стокбридж-Саугемптони право представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке запятнавшим себя приверженностью попистам.